Сейчас я принесу вам чай. Да, чтобы не забыть. У вас давно не было писем от Мити? От Мити? Вовсе не было. Только с дороги. Тогда нужно узнать. Вот только не знаю где. С ним что-то неладно. Как неладно? Бог с вами. Вы побледнели. Ничего особенного. Пожалуйста, чай. Спасибо. Спасибо. Просто как-то, между прочим, Мой сказал... Правда, неопределенно, что там, в Митиной экспедиции, что-то случилось. Что случилось? Я тогда же решила непременно вам сообщить, чтобы вы разузнали. Я беспокоюсь. Я ведь все-таки привязана к вашей семье. Но я почему-то думаю, что с Митей все будет прекрасно. Он любит жизнь... Он счастливец В сущности, ему не повезло только со мной Правда, крупно <свист> Простите, я так много болтаю Я ведь всегда одна и всегда молчу С моим ты не очень наговоришься Да, вот теперь о нем Уж не знаю, чем вы там не поладили, но вас он ненавидит Что ни год, то пуще. Особенно после того, как вы над ним посмеялись. Посмеялась? Да, вот когда приезжал там этот... Э, не помню фамилию англичанин. Э, ну, английский ученый. Он ведь был у нас. Да какой-то оказался чудак. То есть, с точки зрения валентин Сергеевича. Mm. А может быть, просто хороший? Это ведь карта была, англичанин-то. И козырная карта. Mm. А вот вы... Падешь ты, побили ее. Небось, вы и вовсе не подозревали обо всей этой игре? Не подозревала, а прекрасно знала и боролась, сколько могла. И не без успеха. Нет, без успеха. Его вы еще не знаете. Вам только одно может помочь, его смерть. А иначе он все равно добьется. Уж не знаю, чего унижение, уничтожение, смерти. Не физическое, так душевное. Я ведь не просто так пришла, а по делу. Постойте. У меня записано. Так, первое Митя. Теперь второе. Вы думаете, может быть, что этот удар... Я имею в виду арест Андрея. Направлен против него? То есть, что хотят его уничтожить? Нет. Вас. Вас. То есть, разумеется, его, но это попутно. Что вы смотрите на меня? Я в здравом уме и твердой памяти. Ох, как я взвелась под день, когда узнала, что его посадили. Ох, как, как взвелась. Я сама не ожидала, честное слово. Вы знаете, Татьяна Петровна, живого во мне... Немного осталось. Но это взяло меня за живое. Правда, в прошлом году, когда у Андрея в институте была эта история с сыпным тифом, я еще тогда подумала, что едва ли они не воспользуются этой историей. Подождите, кто они? Ну, ну кто? Ну, Скорпаченко, конечно, и Крупенский, и Милкова. Все его дружки. Но тогда, по-видимому, материала было маловато. Материал? Какого материала? Материала для следствия. И вся эта банда, я уверена, сегодня сидит у нас и торжествует. Почему же торжествует? Да потому что дела идут. И даже очень. Ну, что смотрите с удивлением? Вам трудно поверить? Да нет. Не трудно, но когда я думаю о Валентине Сергеевиче... Боже мой. Это же вам это кажется странным. Уж кто-кто-кто. А вы, кажется, должны вы были. Вы, вы думаете, он не может зарезать? То есть как зарезать? Очень просто. И знаете, что я вам скажу? Таких, как он, сотни. Куда там, тысячи. И они держатся друг за друга. Боятся и ненавидят. И все-таки, ох, как держатся, как старательно прикрывают друг друга. И его зарежут. Кого? А Валентин Сергеевич? Ведь это только кажется, что он в этой компании главный командует они. Они. А он только делает вид, что главный. Он им надоел. Им сущности только... Его слава нужна. А его самого хоть сейчас выбросили бы на помойку. Если бы вы знали, как его ненавижу и боюсь. Вот. А теперь слушайте. Самого главного я вам еще не сказала. Вот они-то сделали так, что Андрея не могли не арестовать. Что? Ну, подумайте сами. Если, по крайней мере, три свидетеля, да всеми уважаемых, известных в науке, в один голос утверждают, что он совершил преступление, у кого же хватит смелости не посадить его? Тем более, что для того, чтобы посадить, никакой смелости не надо. Я сама все это раскумекала. Кто это? Кто это стоит у вас за дверью? Бог с вами, никто не стоит. Нет, стоит. Я слышу. Папа? Папа, иди спать. Вот. Бумаги. Это то, что они писали об Андрее. Конечно, черновики и далеко не все. Но, как видите, немало. Вы потом прочтете, когда я уйду. В общем, Gosh. я подумала, что если вы будете знать, в чем его обвиняют, может быть, вы, вы когда-нибудь... Да, вот еще. Вас могут спросить, откуда вы все это знаете. Тогда просто так и скажите. Прямо назовите меня. Надо идти. Бог даст, все еще будет хорошо. Андрей ваш вернется. Он меня никогда не любил и по делам. А теперь вот вы расскажите ему, что я для него постаралась. Знаете... Мите... Передайте... Глафьева Сергеевна. Да что вы так говорите? Ну что вы? Вы же сами сказали, что все будет хорошо. Я верю, мы еще придем к вам. И андрей и Митя. Милости просим. Нет. Я просто так. У меня ведь... Детей нет. Жалеть кого-нибудь... надо. Я Митю очень жалела потом, когда уж мы разошлись и раскаивалась, что так его долго мучила, терзала. Вы скажите ему, что если я кого-нибудь любила в жизни, так его. Да, его. Глафира Сергеевна, останьтесь у меня. Вы, вы расстроены, устали. Посидите, побудьте со мной. Нет, не могу. Не могу. Нет, нет, я просто вас не отпущу. Нет. Надо идти. Прощайте. Я закрыла за ней дверь и немного постояла в передней. Может быть, не следовало Оставлять ее одну Вдруг я увидела сверток из магазина Который она забыла Я выбежала на площадку и крикнула «Глафира Сергеевна! Глафира Сергеевна!» Тишина Вдруг мне померещился стон Далекий, еле слышный Я сбежала вниз по лестнице и остановилась. Точно рванувшись куда-то, она лежала вниз, устроенной должно быть для лифта. Бакином и Виктором Мерзляковым мы провели за чтением, точнее сказать, за изучением тех скомканных листов бумаги, которые передала мне Глафира Сергеевна. Это были черновики какого-то доноса. Я бы сказала, доноса шедевра, составленного в такой осторожной, тщательной, обдуманной форме, Что только читая заключительные фразы, вы начинали ясно понимать, что перед вами не что иное, как беспощадный обвинительный акт. Не знаю, мучился ли еще кто-нибудь из людей над чистым листом бумаги, так как мучились мы, составляя письмо генеральному прокурору. Нужно было доказать, что виновен не Андрей, а те, кто обвинил его. Мы рассказывали правду. Правду и только правду, подтверждая ее официальной перепиской, сохранившейся в санэпидем управлении. Когда мы уже в десятый раз переписывали это письмо, неожиданно позвонил Валентин Сергеевич Крамов. Он попросил меня зайти к нему. А вам не кажется странным, что мне захотелось встретиться с вами, Татьяна Петровна? Нет. Я ожидала вашего приглашения, Валентин Сергеевич. Мне не удалось, к сожалению, встретиться с вами сразу после того, что случилось с Андреем Дмитриевичем. Я звонил, вы были в отъезде. Хотелось сказать, что ни одной минуты я не сомневаюсь в... полной его невиновности. Это недоразумение. Нашлись люди, которым он мешал, оклеветали, очернили. Я не сомневаюсь, справедливость восторжествует. Я надеюсь. Татьяна Петровна, я осмелился пригласить вас к себе, потому что вы последний человек, видевший Глафиру Сергеевну. Я не спрашивал себя, почему она поехала к вам. Несмотря на то, что последние годы вы с нею были очень, очень далеки. Дело не в этом. Но хотелось бы знать подробности. Как все произошло? Она звонила, вы условились. Долго ли она пробыла у вас? О чем вы говорили? Вы не посетуйте на меня, ради Бога. Мне нужно знать, мне необходимо знать. Потому что я... я... страшно виноват перед ней. Валентин Сергеевич, я... Я бы сама давным-давно приехала, если бы не боялась вас потревожить. Я знала, что вы нездоровы. Да. Как случилось, что Глафире Сергеевне в тот вечер захотелось увидеть меня? Да. Я не знаю. Должно быть... «Юность» вспомнилась, «Лопахин». Она приехала без звонка. Вошла, извинилась и сказала, что ей давно хотелось повидаться со мной. А говорили мы, ну, сперва, как это ни странно, о каком-то шелке, который она купила. Потом о Дмитрии Дмитриевичи. Кстати, она упомянула с ваших слов... Что у него в экспедиции что-то неладное? Да, кажется, что-то было Заболела одна из сотрудниц Чумой? Да Впрочем, все это слухи Беспокоиться за него нет оснований Вы в этом уверены? Да, да О чем же еще вы говорили С Глафирой Сергеевной? А вас? Обо мне? Да о том, что вы работаете не по годам через силу, yeah. что вы вечно возитесь с чужими делами, yeah, yeah, yeah. что к вам обращаются полузнакомые люди. Потом она вдруг сказала, «Не нужно все-таки думать, что я очень плохой человек». Это была единственная фраза, по которой можно было судить, что она недовольна собой. Ну, я ответила, что очень плохой человек не пришел бы навестить меня в эти трудные дни, когда даже близкие друзья бывают нечасто. Татьяна Петровна, мне стало известно, что вы просили Кипарского подписаться под поручительством. Почему вы не обратились ко мне? Неужели вы думаете, что наши отношения, каковы бы они ни были, помешали бы мне засвидетельствовать, что Андрей Дмитриевич человек безупречный. Дурно же вы думаете обо мне, милая Татьяна Петровна. Да, я... Я пожалела, что не обратилась к вам, Валентин Сергеевич. Тем более, что... Я даже ответа не получила. Я бесконечно сожалею о том, что жизнь увела нас так далеко друг от друга за последние годы. Да. Но теперь о другом. Я слышал... Я слышал, что ваша поездка на фронт удалась. Кипарский на всех заседаниях кричит, что он очень доволен... Я поздравляю вас. Спасибо. Спасибо, Валентин Сергеевич. Татьяна Сергеевна, именно теперь стало ясно, ваш препарат это только начало. Наступает эра антибиотиков. Ой. Татьяна Петровна, не будем бояться этого слова. И нам крайне необходим сейчас хорошо вооруженный теоретический центр. Ну... О теоретическом центре я еще не думала. <звы> ну что ж, Валентин Сергеевич, я благодарю вас за участие. Но вообще, я не теряю надежды, что Андрей будет оправдан. В сотнях писем и заявлений с упорством почти маниакальным Я доказывала, что Андрей не участвовал в контрреволюционных заговорах Не способствовал эпидемии, не вербовал шпионов Не занимался вредительством и не писал книг, подрывающих основы советского строя Это была работа, казавшаяся решительно всем, кроме меня, безнадежной. Иногда мне хотелось потребовать, я сама не знаю у кого, у судьбы, наверное, чтобы распахнулась дверь, и вошел Андрей. С такими мыслями я встретила это июньское утро 1953 года Боже мой Кто там? Таня Это я книга автор инсценировки леонид перский режиссер постановщик эмиль верник звучит музыка из произведений ольги троцевской и юрия чичкова действующие лица и исполнители таня елена шанина отец виктор сергачев крамов олег табаков галалафира сергеевна аесттина евдокимова малышев юрий медведев заозерский петр щербаков кипарский аркадий смирнов в эпизодах артисты московских театров выслужли программу словесность